Глава 22. Восстановление источника. В субботу в полдень я пошёл к колодцу и наблюдал некоторое время за работой Мерлина. Он всё ещё жёг порошок, коптил воздух, бормоча какие-то заклинания. Но вид у него был угнетённый. Очевидно, он начал терять всякую надежду на успех дела. «Продвигается ли дело, товарищ?» — спросил я. «Теперь как раз я пробую применить могущественнейшие чары, известные среди оккультных мудрецов в восточных странах. Если они не помогут, то значит, ничто не может помочь. Не мешай мне, пожалуйста, пока я не кончу». Густой черный дым заволакивал всю долину и, вероятно, причинял особенно большие неприятности отшельникам, так как ветер дул в их сторону. Мерлин бормотал бесконечное количество заклинаний, корчился и делал какие-то удивительные движения руками в воздухе. Минут через 20 он опустился на землю в полном изнеможении. Абат, несколько сот монахов, монахинь и паломников собрались узнать причину дыма. Все были в сильном возбуждении. Абат с беспокойством освяждался о действии чар. Мерлин сказал: «Все, что может смертное сделать для уничтожения чар, связывающих воду источника, было мною сделано». Но оказалось верным именно то, чего я особенно боялся. Причина неудачи заключается в том, что величайший и могущественнейший дух, известный восточным магам, наложил чары на источник. Кто произнесет имя этого духа, немедленно умрет». Смертный не будет в состоянии дышать, раз он проникнет в тайну этих чар. А не зная её, нельзя уничтожить их. Добрый отец, вода никогда не будет больше течь из колодца. Я сделал всё, что мог. Отпусти меня. Без сомнения, слова Мерлина страшно расстроили несчастного аббата. С ужасом обернулся он ко мне. Слышал ли ты, Что он говорит? стрепетом спросил он. Правда ли это? На часть правда. Но всё-таки не всё, не всё. Что же правда? Что дух с русским именем околдовал колодец. Спаси нас, Господи. Следовательно, мы погибли, возможно. Но не окончательно. Ты думаешь? Не окончательно, думаю. Так, может быть, Кем дело дастся разрушить колдовство? Он совершенно прав, говоря, что разрушить колдовство почти невозможно. Но есть некоторые условия, при которых является небольшой шанс на успех. Условия? О, они не так трудны. Мне требуется только, чтобы пространство у колодца на расстоянии полумили принадлежало исключительно мне от заката солнца сегодня и до тех пор, пока я вывешу флаг. Без моего позволения никто не должен переходить за черту указанного мною пространства. И это всё? Да. И ты не боишься попробовать? О, нет. Может, конечно, и не быть успеха, но может и удастся. А во всяком случае я употрю все усилия. Но мои требования должны быть исполнены. Что ж, что угодно. Я дам приказание, чтобы все твои указания беспрекословно исполнялись. Погоди, сказал Мерлин со злой улыбкой. Известно ли тебе, что для уничтожения колдовства ты должен знать имя духа? Да, я знаю его имя. А, -а, -а. но известно ли тебе также и то, что мало знать имя, надо произнести его? А, -а, -а. знаешь ты это? И Мерлин торжествующе взглянул на меня. Знаю и это, спокойно ответил я. Ты это знаешь? Что же, ты безумец? Ты решаешься произнести имя и умереть? Произнести его? Почему же нет? Ведь я произнёс бы его, если бы оно было Валийское. Так да ты поди пши, уже человек. Я еду сообщить об этом Артуру. Прекрасно. Забирайте ваши мешки и отправляйтесь. Самое лучшее для вас отправляться домой и наблюдать за погодой. Джон Мерлин. Выстрел попал прямо в цель. и заставил скорчиться от ставного чародея. Он был самым плохим предсказателем погоды во всём королевстве. Когда он давал сигналы об опасности на море, неделями был мёртвый штиль. Когда он предсказывал хорошую погоду, нужно было ждать ливня. Но я оставлял его нарочно в бюро погоды, чтобы подорвать его репутацию. Моё замечание подняло в нём желчь, и вместо того, чтобы ехать домой и докладывать о моей смерти, он решил Остаться, чтобы порадоваться ей. Мои ассистенты приехали вечером очень усталые, так как были в дороге двое суток. С ними пришел и мул, нагруженный всякими необходимыми для меня вещами. Инструментами, насосами, трубами, греческим огнем, римскими свечами, ракетами, цветными огнями, электрическими аппаратами, словом, всякой всячиной, необходимой для совершения чуда с максимальным эффектом. Поужинав и вздремнув немного, я не могла бы мы отправились в полночь при полнейшей тишине и безлюдии, которые вполне соответствовали нашим целям. Мы заняли колодец и всю окружающую его местность. Мои молодые люди были опытны во многих вещах, от выкладывания камнем колодца до установки математических инструментов. За час до восхода солнца течь была устранена, и вода начала подниматься. Затем мы приготовили фейерверки в часовне, заперли ее и пошли спать. Утром до обедни мы были уже снова у колодца. Я хотел произвести чудо непременно до полуночи, так как чудо, сделанное для церкви, имеет гораздо больше значения, если оно сделано в будни, а не в воскресенье. В девять часов вода поднялась до обычного уровня, то есть на двадцать три фута ниже вершины. Мы вложили небольшой железный насос, пробуравили отверстия в наружной стене комнатки, в которой находился колодец, и проложили свинцовую трубу, доходившую до двери часовни. Таким образом, вода должна была течь на виду у всего собравшегося народа. Я намеревался разместиться впереди, на площадке небольшого холма. Затем мы выбили дно у пустой бочки и затащили ее на плоскую крышу часовни, всыпав в нее слой пороху около дюйма толщиной и положив различных ракет. Всё вместе должно было дать весьма эффектный взрыв. Мы соединили всё проводами с карманной электрической батареей и разместили по углам крыши целый магазин греческих огней разных цветов. На одном углу был голубой цвет, на другом зелёный, на третьем красный, на четвёртом пурпуровый. От всех были проведены проволоки. На площадке в 200 ярдах от источника мы сделали возвышение около 4 футов высоты. положили на него доски, покрыли коврами привезёнными для этого и поставили трон для аббата. Желая сделать чудо для невежественной толпы, необходимо заботиться о всяких мелочах. Вы должны приготовить наибольший эффект для глаз и вместе с тем подумать о том, чтобы важные зрители не терпели неудобств. Я слишком хорошо знал человеческую натуру, чтобы ошибиться в этом направлении. Вы не должны ничего жалеть, чтобы обставить чудо. возможно, более блестяще. Это стоит достаточно и труда, и денег, но, в конце концов, все окупится. Итак, мы провели проволоку под полчасовни и там спрятали батареи. Затем мы огородили квадратную площадку в 100 футов канатом, чтобы отделить место для простого народа, и этим закончили работу. В 10 часов 30 минут я должен был отворить дверь часовни, а ровно в 11 часов 25 минут... начать выполнение чуда. Помощникам я велел быть в часовне раньше 10 часов, чтобы вовремя начать действовать насосом. После работы мы пошли домой закусить. Известие об исчезновении воды в колодце разлетелось на десятки миль, и в течение трёх последних дней народ не переставая стекался в долину. В нижнем конце её образовался громадный лагерь. Нам, конечно, дали помещение в доме. Глашатаи весь день ходили и возвещали, что вечером будет произведена попытка исправления колодца. Атмосфера становилась всё более и более лихорадочной. Было возвещено также, что аббат и его приближённые займут платформу в 10 часов 30 минут, и к этому времени отведённое мне место должно быть совершенно свободно от народа. Колокола должны были перестать звонить. И это было знаком, что толпа может собираться и занимать места. Я пришёл на платформу, чтобы встретить Абата и всю торжественную процессию духовенства. Пока они не подошли к канату, их не было видно, так как ночь была тёмная, беззвёздная, а зажигать факелы я запретил. Вместе с духовенством пришёл и Мерлин и сел впереди на платформе. За темнотой нельзя было различить громадной толпы, стоявшей в стороне. и дожидавшейся позволения двинуться вперёд. Как только стихли звуки колоколов, плотная масса всколыхнулась и хлынула подобно чёрной волне и плетекала к канату в продолжении получаса, пока не остановилась и не сплотилась снова в плотную чёрную массу. Вы могли пройти как по мостовой по человеческим головам на протяжении права не менее мили. Ещё около 20 минут прошло в торжественном молчаливом ожидании. Приём для произведения большего эффекта. Всегда полезно продержать аудиторию некоторое время в состоянии напряжённого ожидания. Наконец, среди гробового молчания раздался хор мурских голосов, исполняющих латинские стихи. Впечатление странного пения в этой ночной темноте было величественно. Это тоже было придумано мною для увеличения эффекта. По окончании пения я встал на платформе протянул руки и стоял минуты две с поднятым кверху лицом. Тишина была мёртвая. Затем я стал медленно произносить заклинание с таким благоговением и замиранием голоса, что мужчины трепетали от ужаса, а женщины падали в обморок. Константин о полетании с шеду дел Сакфеленмахергезельшафт. Почти простанув последние слоги этого изречения, я дотронулся до электрического проводника, и в ту же секунду вся толпа осветилась ярким голубым сиянием. Эффект был грандиозный. В толпе послышались крики, женщины бросились бежать во все стороны. Аббаты и монахи, бледные и дрожащие, крестились и читали молитвы. Мерлин остался неподвижен, но был, по-видимому, поражен. Он никогда еще не видал такого действия чар. Но времени терять было нельзя. Нужно было усиливать впечатление, а не давать ему ослабевать. Я снова поднял руки и снова застонал, как в агонии. «Динамит театр каэст!» Schanspringen gunksat entat swerzungen. Я дотронулся до проволоки, и появился красный огонь. Вы могли бы слышать за атлантическим океаном этот страшный вопль и вой, когда красный цвет присоединился к голубому. Через 60 секунд я снова начал «Трансвален, труппен, троппен, транспорт, трампель, хейтрель, бертен, гангстен, опен, трагоди!» Зеленый цвет. После промежутка, на этот раз только в сорок секунд, я простер руки и громовым голосом прорычал следующее. «Мекка, музул, манен, майзен, мэншен, морден, морен, мутер, мармор, ману, мэнтен, махер!» Все озарилось пурпурным сиянием. Теперь горели все цвета сразу — красный, голубой, зеленый, пурпуровый. Четыре адских вулкана распространяли клубы яркого дыма и освещали на громадное расстояние всю долину. Можно было видеть отшельника на столбе, который в первый раз за 20 лет остановил своё движение и замер в неподвижном созерцании. Я знал, что мои помощники наготове у насоса. Пришло время, отец, обратился я к Акабату. Я готовлюсь произнести страшное имя и разрушить колдовство, готовьтесь и мужайтесь. Затем я обратился к народу. Сейчас колдовство будет разрушено, и уже ни один смертный не сможет уничтожить его. Все увидят, когда чары перестанут действовать, так как священная вода тотчас схлынет из-под двери часовни. Подождав несколько минут, чтобы слышавшие моё заявление в передних рядах передали его дальше, куда не мог донестись звук моего голоса, я провозгласил: "Слушайте, повелеваю тебе, дух, владеющий священным источником, разрушить все твои адские чары!" И исчезнуть с ними в жилище сатаны, И там быть связанным на тысячу лет. Страшным именем тебе это повелено. Боговодожил Гррррр. В то же время я дотронулся до ракеты на верхушке бочки. Целый фонтан блестящих пик огня Взвился к небу с треском и грохотом. и рассыпался затем дождём бриллиантовых искр. Стон ужаса вырвался из толпы народа, как из груди колосса, но в тот же момент сменился восклицаниями радости и ликования. Струя хрустально чистой воды весело зажёрчала, выбиваясь из-под двери часовни. Старый аббат не мог произнести ни слова. Слёзы и рыдания стиснули его горло. не имея возможности выразить свою радость и благодарность словами, он стиснул меня в своих объятиях. Это было красноречивее всяких слов, но не лишено опасности в стране, где в сущности не было ни одного доктора, стоившего хоть медный грош. Нужно было видеть и слышать безумное лекование толпы. Нужно было видеть, как эти сотни людей, как безумные, бросились к воде, как они ласкали её, целовали, гладили и называли нежнейшими именами. Как будто перед ними был самый верный друг, самый дорогой, близкий человек, которого они считали уже потерянным. Картина была умилительная и опять заставляла о многом подумать. Я отослал Мерлина домой. Он был совершенно уничтожен и угнетён тем, что я произнёс страшное имя и остался жив. Конечно, ни он, ни я никогда не слыхали этого имени, потому что такого и не было, но он был убеждён, что я произнёс именно то которая требовалась. Он рассказывал впоследствии, что родная мать духа не могла бы назвать его вернее, чем назвал я. И навсегда, на всю жизнь не мог понять, почему я остался в живых, произнеся страшное имя. Он сам трудился 3 месяца над всякими чарами, чтобы назвать могучего духа и остаться в живых, но не имел успеха. Когда я подошёл к часовне, народ почтительно расступился. и дал мне дорогу как к какому-то высшему существу. И я знал, что в сравнении с ними я действительно был таким. В эту же ночь я выучил нескольких монахов обращаться с насосом. Народ, не переставая, толпился у колодца и брал воду в таком количестве, что ее требовалось очень много. Разумеется, для монахов и насос казался источником чуда. Они относились к нему непросто. с величайшим почтением и благоговением, особенно когда видели его действия. Это была великая и значительная ночь. Она подняла ещё больше мою репутацию. Волнение долго мешало мне заснуть.